Вектор завтра вызовет обязательно. Он меня терпеть не может. Ну что ж, скажу, ничего не знаю, ничего не слышал, днем работал, а вечером пил с отцом Андреем. Хозяюшка, сказал он, а что, если мы с отцом Андреем вот здесь у вас по стопешнику я прокинем, а? Я уж сказала. Хорошим людям всегда рада, опять-таки очень серьезно, ответила волчиха. Я сейчас соленых огурчиков из скатки принесу. Вот ваша одежда, отец Андрей. Она подошла к шкафу, вымыла стопки, тарелку. Стопки поставил на стол, а с тарелкой вышла в синий. Отец Андрей надел френч, подошел к зеркалу и одернулся. И оказался стройным аккуратным, почти по-военному подтянутым стариком. Он посмотрел на Корнилова и подмигнул ему. И вдруг с Корниловым произошло что-то совершенно непонятное. На мгновение ему показалось все смутным, как сон. Он даже вздрогнул. «Боже мой!» — подумал он. «Ведь все, как в той повести. Правда и неправда, и есть, и нет». Да что это со мной, и зачем я тут в такой момент с попом, шинкаркой этой? Или я уж действительно тронулся? Ему даже подумалось, что все, стол, две бутылки, одна в газете, другая так, мордастая баба-шинкарка, поп во френчи все это сейчас вздрогнет и расслоится, как колода карт Такое у него бывало в бреду, когда он болел на лизии. И вместе с тем, как это бывало у него иногда перед хорошей встряской, выпивкой или баней, он почувствовал подъем, легкое головокружение, состояние обморочного полета. Еще порыв какого-то чуть ли не горячечного вдохновения. Он встал и подошел к зеркалу. Нет, все было как всегда, и он был таким, как всегда, серым, будничным, неинтересным. Ничего на земле не изменилось, и его возьмут, и тоже ничего не изменится. По-прежнему этот поп будет жить с шинкаркой и трескать ее водку. Он откупорил бутылку и налил себе и попу по стопке. «Ну, батюшка», — сказал он грубовато, — «за все хорошее и плохое ура!» За плавающих путешествующих и пребывающих в темницах, серьезно и плавно, совсем по-церковному, не то произнес, не то пропел отец Андрей. «Марья Григорьевна, берите-ка стопку, при таком тосте сейчас все должны пить». Потом заговорили о жизни. Все трое были уверены, что никому из них она не удалась. Но каждый относился к этому по-разному. Корнилов раздраженно, Волчиха безропотно. Отцу Андрею такая жизнь тогда же и нравилась. — Да, рассказывайте, рассказывайте, байки, — грубо усмехнулся Корнилов. — Так мы вам и поверили. — У меня нянька была, — повернулся он к Волчихе. — Вот ее спросишь, — нянь, а ты пирожные любишь? — Нет, — отвечает, — няня только черные сухари любит.